«Раз в тысячу лет, что н е говори! Халтурить здесь нельзя!» От нечего делать, парень погрыз крекер, выпил воды. «Эй!» — шепнул х а с и н а камню. «За полночь перевалило!» «Самое время для всякой нечисти! Теперь или никогда! Давай вместе следить!» х а с и н а коснулся камня, и ему п о ч у д и л о с ь